Уэбберли посмотрел на него проницательным взглядом. Когда он снова заговорил, его голос звучал уже по-доброму, с полным пониманием. — Потому ты бросил удостоверение, да, сынок? Не из-за меня и не из-за стингерста, и не потому, что какие-то шишки посчитали тебя за человека, которого можно использовать в своих целях. Ты бросил его, потому что сам совершил ошибку. Не смог быть объективным в расследовании, верно? Гонялся за тем человеком. Вот так-то. Добро пожаловать в наш клуб, инспектор, вы больше не идеальны. Выберли взял удостоверение, пересел его в руках, потом без церемонии сунул его в нагрудный карман Линли. Мне жаль, что произошел этот случай со Стингерстом, Сказал он. Не могу обещать, что подобного не повторится. Но если повторится, полагаю, вам больше не понадобится сержант Хевер, чтобы вы не забывали, что вы прежде всего полицейские, а не пер, Черт, возьми. Он повернулся к своему столу и обвел взглядом завалы бумаг. — Вам положены выходные, Линли, так что возьмите их. Отпускаю вас до вторника. И, посмотрев, Линли в глаза очень тихо добавил. — Надо научиться прощать себя. Это часть нашей работы, мой мальчик. Это единственная часть, в которой полный успех попросту исключен. Выезжая по пандусу из подземного гаража на Бродвей, Линли услышал приглушенный крик. Нажав на тормоза, он глянул в сторону станции метро сент джеймс парк и увидел среди пешеходов Джереми Винни. Тот шел размашистым шагом, и пол его пальто хлопали вокруг колен, как крылья нескладной птицы. Он приближался, размахивая блокнотом на спиральке. И списанные страницы трепетали на ветру. метру. Лин Линли опустил стекло, когда Винни подошел к машине. — Я написал про историю Джеффри Интула, — тяжело дыша и выдавив улыбку, — сказал журналист. — Господи, какая удача, что я вас поймал! Вы мне нужен к источник, не для записи, только подтвердите все. Линли смотрел, как мельтешат над улицей Снежинки. Узнал группу секретарш, бегущих по окончании рабочего дня к станции метро. Их мелодичный смех звенел в воздухе. «Нет никакой истории», — сказал он. Лицо Винни сразу изменилось, став холодно официальным. «Но вы же говорили со Херстом. Вы не можете отрицать, что он подтвердил все подробности относительно своего брата, иначе быть не могло. Вы Гейт на той фотографии...» Пьеса Джои, где полно очень прозрачных намеков, только не говорит, что он вышел сухим из воды? Нет никакой истории, мистер Винни. Мне жаль. Лина начала поднимать стекло, но Винни остановил его, сунув поверх стеклопалец. Она этого хотела. В его голосе послышалась мольба. Понимаете, Джой хотела, чтобы я рассказал всю эту историю. Понимаете, поэтому я здесь. Она хотела, чтобы люди узнали, наконец, каковы эти ринтулы. Дело было закрыто. Убийца найден, а Винни все еще шел по старому следу. На журналистскую сенсацию он не мог, поскольку кстати, даже завернули бы. Это была верность, чечер крепкой для простой дружбы. И снова Линли задумался, что же лежало в основе ее. Какой долг чести не платил Джой Синклер. Джер, Джерри, бога ради, поторопись. Поли ждет. И ты знаешь, как он разозлится, если мы снова опоздаем. Этот голос донесся с другой стороны улицы. Нежный, капризный, очень похожий на женский. Линли нашел глазами его обладателя. Юноша, не старше двадцати, стоял подарка, ведущий на станцию. Он топнул ногой, поежился от холода, одна из лам в переходе освещала его лицо. Он был до боли красив, словно перенес сюда из эпохи Возрождения, этого совершенными были его черты. И тут же в голове Лин не всплыла оценка, данной подобной красоте по этому Возрождению. Слова Марло... Не менее уместный сейчас, чем в XVI веке, опаснее, чем за руном золотым поход. Примечание Кристофер Марло, 1564-1593 годы, английский драматург. Наконец-то последний кусочек головоломки со щелчком встал на место. Настолько очевидный, что Линли подивился, что помешал ему догадаться раньше. На пленке Джой говорила не о Винни. Она разговаривала с ним, напоминая себе о том, что непременно должна сказать своему другу. — И вот вам, пожалуйста. На той стороне улицы стоял тот, о ком она собиралась говорить свинь. — Почему надо так спешить из-за него? Вряд ли это предложение так невероятно ценно. — Джерри! — Джемми! — снова позвал улещивающий голос. Юноша крутанулся на каблуках. Нетерпеливый щенок. Но он рассмеялся, когда пальто обернулось вокруг его тела, как балахон циркового клоуна. Линли перевел взгляд на журналиста. Винли глянул куда-то в сторону, а не на молодого человека. «Это не Фрейд сказал, что случайности не бывает, да?» В голосе Винни прозвучали нотки смирения. «Я, должно быть, хотел, чтобы вы узнали, чтобы вы поняли мои слова, когда я сказал, что мы с Джой всегда и только были друзьями». Назовите это оправданием и попыткой защититься, теперь это не имеет значения. что она знала. У меня не было от нее секретов. Не думаю, что мог бы завести хоть один, даже если бы захотел. Двиньи теперь уже не я собернулся и посмотрел на юношу. Лицо ее смягчилось. Губы изогнулись в удивительно нежной улыбки «Мы прокляты любовью, верно, инспектор? Она не дает нам покоя. Мы неустанно ищем ее». Каждый по-своему, разными способами. И когда повезет, на какой-то миг обретаемый, ее. это дает удивительное ощущение свободы. Разве не так? Даже когда нам приходится терпеть из-за любви непомерные тяготы. Не сомневаюсь, что Джой это поняла бы. Видит Бог. Только она одна меня и понимала. Но брал руку с стекла. Поэтому я и должен ей, Ринтулов, она этого хотела. Вытащить на свет эту историю. Она хотела правды. Линли покачал головой. — Нет. Она хотела месть, мистер Винни, и, думаю, она своего добилась. В какой-то мере. Значит, вот как оно все будет. И вы на самом деле дадите этому всему так бесславно закончиться, инспектор? После всего, что эти люди с вами сделали? Он махнул рукой в сторону здания Скотленд-Ярда. — Мы все с собой делаем сами, — ответил Линли, кивнул, поднял стекло. И поехал. Путешествие на Скай осталось в его памяти как некая фантасмагория. Размытые полосы проносящихся сельских пейзажей, которые он час на бешеной скорости почти не видел, останавливаясь, чтобы только перекусить и заправиться, и раз, чтобы отдохнуть несколько часов где-то между Карлайлом и Глазго, он приехал в маленькую деревеньку Кайл оф. Лохалш, к вечеру следующего дня. Остров Скай располагался прямо напротив нее. Он загнал автомобиль на стоянку прибрежной гостиницы и сидел за рулем, глядя на пролив. Его ебая поверхность была цвета старых монет. Солнце садилось, и величественная вершина сгур койник, казалось облито серебром. Внизу у ее подножья отчалил и медленно двинулся к материку паром. На нем Линдли разгадел только грузовик, парочку туристов, которые обнялись, спасаясь от резкого ветра, и одинокую стройную фигурку. Гладкие каштановые волосы развивались вокруг поднятого лица, она подставила его последним лучам зимнего солнца, словно ждала от них благословения. Увидев Хелен, Линли вдруг сразу осознал всю дикость своего приезда. Он понимал, что меньше всего она хочет сейчас видеть именно его. И специально уехала подальше, однако все его сожаления были уже бессмысленны. Когда паром стал приближаться к берегу, она сразу увидела его, Бентли. Он вылез из машины, надел пальто и пошел к пристань. Холодный ветер кусал за щеки и рошил волосы. В нем была соль отдаленной Северной Атлантики. Когда паром пришвартовался, грузовик выпустил из выхлопной трубы грязное облако и покатил по дороге до Инвергай. Держась за руки, прошли смеясь туристы, мужчина и женщина, остановились, чтобы поцеловаться, потом обернулись посмотреть на берег скай. Остров был укрыт облаками, и их сизые как крылья горленький цвет сменялся буйными красками заката. Весь долгий путь сюда Линли обдумал, что он скажет Хелен, когда наконец увидит ее. Но когда она сошла с парома, убираясь еще к волосы, он забыл все слова. Он хотел только обнять ее, но не имел на это ни малейшего права. И просто молча пошел рядом с ней вверх гостиницы. Они вошли внутрь. Вестибюль было пусто. И в огромные окна, выходившие на пролив, открывали панораму воды, гор и рассвеченных солнцем облаков над островом. Леди Хелен подошла и встала у окна, и хотя ее поза, слегка наклоненная голова, худенькие сгорбленные плечи, красноречивее всяких слов говорила о желании побыть одной, Лин не мог просто так взять и уйти. Между ними осталось столько невысказанного. Он подошел к ней и увидел темные круги у нее под глазами, свидетельство печали и усталости. Она скрестила на груди руки, словно нуждаясь в тепле и защите. Зачем же он убил Гована? Это уж было совсем бессмысленно, правда, Томми? Линн даже опешил. И он еще посмел думать, что Хелен встретит-то потоком обвинений. Он заранее был готов услышать их, смиренно признав абсолютную их справедливость. За сумятицей последних дней он как-то забыл, что сердцевину характера Хелен составляли человечность и благородство. Она конечно же, должна была заговорить о Гоуване, а не о себе. Вестербри, Дэвид Сайдом заявил, что оставил свои перчатки на стойке портье, — ответил он, глядя как задумчиво опустились ее глаза, и на сливочного цвета кожу легли темные ресницы. Он сказал, что оставил их там, когда они с Жоанной только приехали. Она кивнула. Но когда в тот вечер Франческа Джерард наткнулась в холле на Гоувана, и он уронил поднос ликерами. Парню пришлось потом убирать весь холл, и он видел, что перчаток Дэвида Сайдема там не было, только он не сразу об этом вспомнил. Да, думаю, именно это произошло. Во всяком случае, как только Гован вспомнил, он сразу понял, что это значит. Та перчатка, которую сержант Хейверс нашла за стойкой на следующий день, и та, которую ты нашла в сапоге, они могли оказаться там только одним путем. Сайдом сам положил их туда. После того, убил Джой. Я думаю, это и пытался сказать мне Гован перед смертью, что он не видел перчаток на стойке, но я думал, что он говорит о Арисе. ли увидел, как ее глаза мучительно зажмурились, и понял, что она не ожидала услышать это имя от него. Как же с Сайдом это удалось? Он все еще сидел в салоне, когда Макаскин и Кухарка пошли ко мне спросить, Можно ли пустить всех в библиотеку? Тогда он проскользнул в кухню, чтобы взять нож. Хотя дом был полон людей, причем, главным образом, из полиции. Они собирались уезжать. Все болтались кто где, и на это у него ушло не более минуты. А потом он по черной лестнице прошел в свою комнату. Не думая, что делает, Линдли прикоснулся к волосам Хелен. Нежно провел по всей их длине и, следуя за их изгибом, дотронулся до ее плеча. Она не отстранилась. Он почувствовал, как тяжело бьется его сердце. «Прости меня за все», — сказал он. «Мне нужно было увидеть тебя, хотя бы для того, чтобы сказать тебе это, Хелен». Она не смотрела на него. Казалось, у нее совершенно не было на это сил. Когда она заговорила, ее голос звучал тихо, а взгляд остановился на дальних развальных замка Маол, стены которого озаряли лучи заходящего солнца. Ты был прав, Томми. Ты сказал, что я пыталась повторить историю с Саймоном, чтобы финал был счастливым. Я поняла, что это правда, однако финал все равно оказался другим, не так ли? Я с восторгом рисовала себе нечто идиллическое. Единственное, что отсутствовало в этом жалком сценарии, Больничная палата, где я оставлял его в полном одиночестве. В ее голосе не было иронии. Но и без этого каждое ее слово было полно жгучего презрения к себе. Нет, с несчастным видом произнес он, да. Рис догадался, что это ты звонил. Это было всего два дня назад. А кажется, что прошла целая вечность. Когда я положила трубку, он спросил, не ты ли это был? Я сказала нет, это мой отец. Он понял, и понял, что ты убедил меня в том, что он убийца. Разумеется, я продолжал отрицать, отрицать все. Когда он спросил, сказал ли я тебе, что он со мной. я стал отрицать и это, но он знал, что я лгу. И увидел, что я сделала тот выбор, который, как он сказал, я сделаю. Она стала подносить руку к щеке, но даже на это у нее не хватило силы, она уронила руку. Мне даже не нужно было ждать, когда трижды прокричит «Петух!» Я поняла, что я сделала с нами обоими. Каковы бы ни были желания Линли, гораздо важнее сейчас было убедить леди Хелен в том, что ее вины тут нет, что она напрасно приписывает свет этот грех. Он должен был дать хотя бы это утешение. Ты не виновата, Хелен. Ты ничего бы этого не сделала, если бы не я. Что ты должна была подумать, когда я рассказал тебе о Ханне Деро? Чему ты должна была верить и кому? Вот именно. Кому? Я могла выбрать Риса, несмотря на твои слова, могла, но я выбрала тебя, когда Риса-то понял, он шел. И кто посмел бы его укорить? Естественно, вера в то, что твой любовник-убийца наносит неправимый ущерб отношениям, она, наконец, посмотрела на него, повернувшись оказавшись так близко, что он смог ощутить чистый, свежий запах ее волос. И до Хэмстеда. Я действительно думал, что рис — убийца. Тогда почему ты его предупредила? Чтобы наказать меня? Предупредила его? Ты это подумал? Нет. Когда он перелез через стену, я сразу же увидел, что это не рис. Я, понимаешь, я же помню тело риса. Этот мужчина был гораздо больше. Поэтому я закричала, не думая, а от ужаса, наверное. Именно в этот момент я осознала. Что я сделала и поняла, что окончательно его потеряла? Она отвернулась к окну. Но через секунду снова посмотрела ему в глаза. Вестербри, я чувствовал себя его спасительницей, утонченной, все понимающей женщиной. Женщиной, которая поможет ему восстать из пепла, благодаря которой он бросит пить. Так что, понимаешь, по сути, ты был прав. В конечном итоге это снова было как с Саймоном. Нет, Хейлина. Я сам не знал, что говорю. Я сходил с ума от ревности. Все равно ты был прав. Пока они разговаривали, тени в удлинились, и по нему прошел бармен. Он включил свет, открыл бар, находившийся в дальнем конце холла. Начинался вечер. От стойки портье до них донеслись голоса. Спор о том, какую лучше выбрать открытку, мирное обсуждение того, куда стоит завтра пойти. Линли слушал, завидуя этой сладкой обыденности выходных, когда проводишь их с тем, кого любишь. Леди Хельн шевельнулась. Я должна переодеться к ужину. Направил скрифту. «Да — Зачем ты сюда приехала? — резко спросил Линли. Она остановилась и взглянула на него. — Захотелось посмотреть на Скай зимой. Мне нужно было это почувствовать. Как это бывает, когда ты здесь один? Он положил. Ладонь на ее руку, ее тепло словно вливало жизнь. Ну и как? В волю насмотрелась, я имею в виду одна. Она, конечно, поняла, о чем он на самом деле спрашивает. Но вместо ответа подошла к лифту и нажала на кнопку, неотрывно глядя на вспыхнувший огонек, словно это было поразительное творение науки. Он подошел к ней едва услышал ее, когда она заговорила. — Пожалуйста, я не вынесу, если снова причиню боль. «Тебе или себе?» Где-то над ними жужжал механизм, и он понял, что сейчас она пойдет в свою комнату, ища одиночество, ради которого приехала, и бросит его одного. И еще он понял, что разлука продлится не несколько минут, а неопределенно, бесконечно, невыносимо долго. Он понимал, что сейчас самый неподходящий момент, но, вероятно, у него не будет другой возможности. «Щелин!» Она взглянула на него, и он увидел в ее глазах слезы. — Выходи за меня. У нее вырвался смешок. Не от веселья, но от отчаяния. Она слабо шевельнула рукой. Жест был жестом безнадежности. — Ты знаешь, как я тебя люблю, — сказал он. — Не говори, что слишком поздно. Она наклонила голову. И тут двери лифта раскрылись. Они словно придали ей смелости. Она произнесла слова, которых он так боялся, и был готов от нее услышать. Я не хочу видеть тебя, Томи. Какое-то время. Сердце его заныло от боли, и он лишь спросил. Сколько? Несколько месяцев. Возможно, дольше. Похоже на смертный приговор. Прости, но мне это так нужно. Она вошла в лифт, нажала кнопку своего этажа. Даже после всего этого я по-прежнему не хочу тебя обидеть. И никогда не могла, Томи. Люблю тебя, сказал он. Затем снова, словно каждое слово, могло доказать, как искреннее его раскаяние. «Хелен, Хелен, я люблю тебя!» Он увидел, как ее губы раскрылись, увидел ее быструю милую улыбку, прежде чем двери лифта закрылись. Барбара Хейвер сидела в баре паба «Королевский герб» недалеко от нью скотленд ярда угрюмо глядя в кружку своей ежедневной пинтой светлого пива. Она тянула его вот уж полчаса. До закрытия оставался час, значит, ей давно пора было отправляться назад к родителям и Эктону. Но она была решительно еще не в состоянии сделать это. Со всякими бумажками было покончено, отчеты составлены, оставалось только переговорить с Макаскиным. Но как всегда при завершении дела ее охватило чувство собственной бесполезности. Люди по-прежнему будут истреблять друг друга несмотря на ничтожные ее попытки остановить их. — Угостите парня выпивкой! — услышав голос Линли, она подняла глаза. — Я думала, вы уехали на Скай. Боже великий, ну и вид у вас. Очень устали. И в самом деле, небритый, в мятой одежде он был просто неузнаваем. — Я действительно устал, — признал он силе улыбнуться. Последние несколько дней я не вылезал почти из машины. Что это вы пьете? Полагаю, сегодня это не тоник? Сегодня я перешла на бас, но раз уж вы здесь, я могу изменить своим вкусом, смотря кто будет платить. Ясно. Он снял пальто, небрежно кинул его на соседний столик, опустился на стул. Пошарив в карманах, достал про сигару зажигалку. Как всегда, Барбара взяла предложенную сигарету, разглядывая его сквозь пламя зажигалки, которую он держал для нее. Что случилось? Спросила она. Линли закурил. — Ничего. А... -а. Какое-то время они молча курили. Он даже не заказал себе выпить. Она ждала. Потом глядя на противоположную стену, он сказал. Я сделал ей предложение, Барбара. Ответ не удивила. Что-то не похоже, что у вас хорошие новости. Это верно. Линли закашлялся, изучая кончик своей сигареты. Барбара вздохнула, почувствовав тяжелое бремя его грусть, и вдруг поняла, что воспринимает эту грусть как свою собственную. За стойкой неряшливой барменша Эвелин близорукощурец перебивала щита и старательно не замечала хищных взглядов двух припоздневшихся завсегдатаев. Барбара окликнула ее по имени. — Да! — зевая отзвалась Эвелин. — Принеси два Гленливета. «Чистых». Барбара посмотрела на Линли и добавила, "И потом повторишь заказ. Договорились?» «Конечно, милая». Когда напитки были поставлены на стол, Линли потянулся за бумажником, Барбара снова заговорила, «Сегодня за мой счет, сэр». «Праздник, сержант?» «Нет, поминки». Она с залпом опрокинула виски. Она огнем побежала по жилам. «Пейте, инспектор. Давайте надеремся». Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.